По ступеням спускались осторожно, вглядываясь и вслушиваясь в окружающую тишину так напряженно, что рюхе показалось, будто в ушах звенит, а перед глазами замелькали белые пятна. Он тряхнул головой и со злостью на свой страх принялся спускаться вниз, ставя ноги твердо и решительно. Оказавшись у сетки рабицы, окружающий участок перед вахтой, оба путника подошли к распахнутой Насте шкалитке и, шагнув за нее, оказались на территории плаца, где происходили общие построения. Привыкшие к темноте, разбавленной светом багровой луны, глаза Андрея быстро обижали безлюдное пространство, вернее сказать, неживое. Люди здесь присутствовали и в великом множестве, но все они были мертвы безнадежно и окончательно. Грюха и маленький домовой медленно проходили среди многочисленных трупов, лежащих в различных позах поодиночке или небольшими группами. или лишь только в одном месте, почти в самом центре плаца, тела убитых людей громоздились целым холмиком. А быкак, наваленные друг на друга, и эти мертвецы, салитые черной кровью, со скаленными зубами и бледными, обескровленными лицами, пугали так жутко... как ничто прежде не страшило Андрея. Ему казалось, что он узнавал некоторых, но вряд ли это было так. Несмотря на холодную погоду, смрад вокруг стоял, необычайный. «Все мертвецы на одно лицо!» негромко произнес снизу плюха, словно прочтя мысли попутчика. «Что тут произошло?» Не отвечая, Андрюха вспомнил худое лицо безымянного Зека, сумевшего убежать от смерти здесь Лишь для того, чтобы она настигла его в лесу, когда, казалось, он был уже спасен Он снова огляделся вокруг Порождение Нави и колдуны не делали различия между заключенными и ментами Те и другие лежали в повалку, одинаково мертвые и обезображенные, настигшие их страшной смертью Камня, о котором упоминал беглец, видно не было Видимо, после массового жертвоприношения его унесли в другое место А что, если этот камень и есть осколок Аллатыря, который необходимо разрушить? Андрей нахмурился Насколько он помнил из прочитанного Аллатырь является для древних славян краеугольным камнем На котором держалось мироздание и из которого вырастало мировое дерево его помощи прибегали волхвы, кудесники и прочие колдуны при заговорах и заклинаниях. То есть, по существу, этот камень благой природы. Так почему же он служит всякой нечисти? Все это было не очень понятно, но сейчас нужно думать не об этом, а о том, как его разрушить, чтобы остановить происходящее здесь. «Долго еще будем стоять?» Раздался снизу злой голос коротышки, о котором Рюха, занятый невеселыми размышлениями, успел забыть. «Здесь воняет!» «Да», — замедленно отозвался Андрюха. Но «Надо идти». Он устремился прочь от кошмарной бойни, уже не заботясь о том, что кто-то может услышать или увидеть их. Рюха шел по неширокому проходу между огороженными листовым железом бараками, стремясь как можно скорее добраться до приземистого двухэтажного здания, где располагались школа и училище, в которых получали образование или обучались профессии все желающие. И, как рассказывал ему Ряба, недостатка в них не наблюдалось, поскольку для них были припасены различные льготы в виде дополнительных свиданий, передачи и так далее. А таких поощрений хотели многие. Чуть сзади упорно пыхтел Плюха, стараясь не отставать от своего рослого спутника с его широким шагом. В прежней тишине они миновали бараки с совершенно пустыми локальными участками и вышли на просторную площадку перед входом в школу. От расположенных чуть левее в глухом стыке зданий баков, куда сносился мусор из всех бараков, доносился кислый запах помойки. Багровая тьма давила в каждом ее более непроглядном клоке, таившемся то на стыках локалок, то в грязной утробе будок у ворот, чудилась угроза. Рюха стоял на месте неподвижно. Напряжение было настолько сильным, что у него подрагивали руки». Судя по тому угрюмому пыхтению, что издавал сзади домовой и беспокойно при этом вертящей головой Сходные чувства одолевали и его Со стороны входа в училище донесся тихий шорох Андрюха немедленно устремил туда взгляд, звук повторился «Может быть, помочь?» Насмешливо прозвучало в голове настолько неожиданно, что натянутые нервы Андрея едва не заставили его подпрыгнуть. Переведя дыхание и пытаясь утишить бешеный стук сердца, он также неслышно огрызнулся. «Чем?» «Да хоть чем?» С прежней интонацией произнес клинок, и набухший в дверном проеме клоп тьмы разбавился серым светом, и дверь оказалась всего лишь дверью. А за зловонными баками не прятался ни один монстр. Конечно, не было ясной полноты изображения, но разглядеть угрозу вполне возможно. Приглядевшись внимательнее, он смог увидеть и причину настороживших его звуков. Какой-то смятый целлофановый пакет, вынесенный сюда, скорее всего, с помойки, прибило в широкий проем двери, где ветерок лениво шевелил его по вытертому цементу входного порога Близковица ничего не добавила больше сказанного, а Андрей не стал воспрашивать Насмешливость оружия иногда раздражала его Но помощь и впрямь была весомой Он восхищенно и с ощутимым облегчением Не уставал обводить глазами окрестности Все больше убеждаясь в том, что вокруг пусто «Вроде никого», — еле слышно проговорил Плюха за его спиной «Никого», — так же тихо отозвался беглый зэк «Надо идти», — сказал домовой с непонятной интонацией То ли вопрос, то ли утверждение И от этого рассеянного «надо» кожу Андрюхи осыпала морозом Он снова посмотрел на дверь, уже не сомневаясь в том, что именно за ней находится сам камень и все те, кого он ожидал встретить, проходя лагерь Все они были там Он понимал это отчетливо В оконных провалах за стеклами таилась такая вязкая тьма, что в нее оказалось невозможно проникнуть даже новым умением видеть Но идти было и в самом деле необходимо Андрей с тоской подумал о родном городе На память почему-то пришла картина с кладбища Могила матери в окружении множества других С узкими, стыдливо протоптанными тропинками между кладбищенских оградок Вдруг на это нечаянное воспоминание Наложилось совсем другое изображение погоста С развороченной могильной землей, обломками гробовых досок, клочьями одежды, порушенные кое-где кресты и надгробия в беспорядке валялись на земле, полуистлевшие, давно мертвые люди бродили тут, как живые. И где-то среди них находилась его мать». Он успел увидеть неглубокий провал в земле на том месте, где до этого был уже расплывшийся небольшой холмик. Он силой тряхнул головой, отгоняя мерзкие видения, и шагнул в сторону училища, от которого ощутимо несло холодом и угрозой. Пройдя всю площадку, стараясь не стучать о бетон громко подошвами, путники оказались у двери здания. Скомканный пакет вновь прошуршал что-то угрожающе ткнувшись в ноги Андрея. Тот вполголоса выругался и со злостью пнул его ногой, сбрасывая с площадки вниз. Огрызнувшись на пинок бессильным хрустом, пакет упал на землю. Домовой встал рядом с Рюхой и угрюмо сказал... Думаю, там найдется на кого потратить силы Не отвечая ему, Андрюха толкнул дверь, которая распахнулась неожиданно легко Заставив обоих путников растерянно замереть на месте Чернота внутри приглашающе замерла с неподвижностью вышкаленного дворецкого Ожидая, когда гости войдут Даже приобретенное зрение не помогало, позволяя разглядеть лишь скошенный край перил лестниц, ведущий на второй этаж сразу от входа. Изо рта при дыхании вырвался густой пар, не чувствующий сейчас холода Рюха, уже только поэтому мог судить, как в здании должно быть холодно. Ни звука не доносилось изнутри, ни проблеска света... Нужно идти на следующий этаж Вдруг родилось твердое убеждение И эта уверенность стала такой сильной, что Андрей ни секунды не сомневался, что подсказано оно было близковицей Отбросив сомнения, не давая себе времени на раздумья Он решительно переступил высокий порог с таким чувством, словно впереди громоздилась гильотина со взведенным специально для него ножом И стал подниматься по лестнице Часто перебирая левой рукой по деревянным перилам Следом за ним громко пыхтел Плюха Одолевая высокие для него ступени Дверь за спинами оглушительно хлопнула Закрывая вход и погружая лестницу в абсолютную темноту Желудок тошнотворно оборвался в невесомость Рюха мгновенно обернулся, пытаясь что-то разглядеть Тщетно Непроглядная тьма окружала их Внизу закопошился коротышка И через секунду его голос испуганно произнес «Что это было?» Ветром, наверное, захлопнуло Нехотя сказал в ответ Андрей Сам чувствуя неубедительность в своем голосе Пошли Он снова стал подниматься наверх Достигнув лестничной площадки, он вслепую провел рукой по глухой стене и, не отпуская перил, поднялся на еще один пролет, где обнаружил дверь, ведущую дальше в помещение Андрюха дождался, когда пыхтение спутника, ковыляющего по лестнице, приблизится к нему Оказавшись у самых ног, потянул за косо прибитую дверную ручку И жар охватил плечо с Руной Одновременно с этим В глаза спутникам прянул Желтый свет в первую секунду Совершенно ослепивший их Отступив от входа, Рюха Старался проморгаться и оценить Опасность, но Руна лишь Едва беспокоила, хотя И не прекращая, и только через Пару секунд он смог понять Что свет этот на самом деле Не настолько и яркий, как показалось В начале, напротив Достаточно тусклый и Хилый. Он исходил от массы ползающих по коридору, который открылся глазам пришельцев, каких-то улиток, беспривычных раковин сверху. Об их присутствии, видимо, и предупреждала руна вепря. Опасливо оглядываясь вокруг, Андрей смог хорошо рассмотреть этих существ. Безглазые, с мягкими прозрачными телами они казались гибридом улитки и медузы Сквозь желеобразную их плоть светились хорошо видимые пучки сосудов Перегоняющих через себя желтую светящуюся жидкость Капилляры эти шевелились и сокращались, и от этого их свечение то делалось глуше, то вспыхивало вновь. Этот пульсирующий свет завораживал, приковывал к себе внимание, настоятельно просил погрузиться в его созерцание. Возникало впечатление того, что растворившись в этой странной, изломанной, но удивительно ритмичной световой пульсации, ты вдруг осознаешь нечто особенное. Сможешь узреть корни происхождения Смысл бытия и конечность цели, ведомой до этого только Творцу Это было немыслимо Андрей тряхнул головой, прогоняя наваждение Вновь взглянул на пульсирующих гнойным Именно так, светом мокриц, Он почти заранее скривился от омерзений И, конечно же, они показались ему отвратительными Даже хуже тараканов «Какие-то подземные твари!» Пробормотал он, делая осторожный шаг вглубь коридора, по обеим сторонам которого располагались двери в кабинеты. Вокруг царила тишина, подобная уличной, если не считать, хлюпающего шелеста ползающих макриц. «Почему подземные?» Подрагивающим голосом выдохнул из-под ног маленький домовой с ужасом, смотря на прозрачных мутантов. «Это как огромные вши!» «Да, Андрей с еще большей опаской стал идти по коридору». «А у кого же они тогда здесь кровь пьют?» С этими словами он осторожно толкнул первую попавшуюся дверь, которая тут же с готовностью распахнулась. Взгляду Рюхи открылся обычный учебный кабинет с теми же светящимися мокрицами, облепившими школьную доску, во всю ширь которой красовалась надпись «Светка, блять». Почему-то совсем не кстати захотелось увидеть эту неведомую светку Но тут внимание беглеца привлек чей-то силуэт на задней парте, куда едва достигал свет и почему-то стало страшно Судорожный вдох наждаком тиранул горло, захотелось прокашляться, а желчь тошнотворная и горько толкнулась под язык Темная фигура в глубине привстала и, выбравшись из-за разогнулась и медленно двинулась по проходу. Вместе с приближением этой темной фигуры в лицо Андрея резко и колюче ткнулся целый рой мелких снежинок, судевшая до этого плечо все больше зажигалось болью от налившейся жаром руны». Вот незнакомец неспешно приблизился к учительскому столу, и желтушный свет слизняков осветил очень бледное, женское лицо с красивыми резкими чертами в обрамлении длинных черных волос. Глаза ее прозрачно и равнодушно взирали на беглеца. Вижу, ты узнал меня, произнесла она все тем же памятным голосом, доносившимся словно отовсюду. Хотя сейчас я выгляжу немного иначе Марина сделала по направлению крюхи еще два шага И остановившись, произнесла, глядя ему под ноги Смотри, не раздави отважного домовика Андрей быстро глянул вниз Где на полу распластался в сонной неподвижности коротышка Насупленное лицо которого бледностью могло поспорить с белым инием Густо обметавшим бороду «Он живой?» Андрюха наклонился к спутнику, пытаясь понять, дышит тот или нет. «Куда он денется?» Безмятежно ответила Марена и тут же продолжила о другом. «Надо же, как я не почувствовала, что ты носитель такого оружия и такой защиты? Как ты смог раздобыть Блесковицу?» «Ничего я не добывал!» Нервно огрызнулся Андрей. Помня о первой их встрече, он старался не смотреть ей в глаза. От нее ощутимо веяло холодным ужасом последние зимы с окончательным небытием. Руна опаляла кожу, крича об опасности. «Это у вас магия всякая? АллатРь, обряды?» «АллатРь», — «Аллатр, кивнула Марена. «Алтарь, напитанный кровью смертных, а значит силой. Вот это магия. А все остальное...» «Всего лишь знание законов других миров, ну и, конечно, умение ими пользоваться». Она сделала еще один шаг по направлению крюхи и, глядя ему в лицо, протянула руку и почти мягко произнесла «Отдай мне блисковицу». «А что взамен?» — спросил Андрей, мазнув взглядом по лицу собеседницы, едва не замлевшей от этого, если бы не жаркий огонь вспыхнувшей руны. Задуманившиеся было глаза распахнулись от боли, прочистившей мозги Марина стояла в той же позе, не делая попыток приблизиться Но в этой ее неподвижности, тем не менее, Рюха уловил растерянность «Надеялась усыпить меня» «Зачем мне это?» Едва пожала она плечами, укутанные темным глухим плащом «Разве ты не знаешь, что близковицу можно только передать?» а взамен последовало еще одно пожатие плеч. «Могу дать тебе безопасность, а в НАВИ это чрезмерная награда, смертный». Ну, если так Андрей сам сделал два неуверенных шага Навстречу Марине, глаза которой льдисто блеснули Вяло и нерешительно он стал поднимать Правую руку к ней, когда вдруг Резко рванулся на вершием Ладони, из которой в тот же миг Вырвался светящийся клинок Вошедший точно В центр груди, не успевший Отпрянуть богини. богине Рюхе почудилось, что он со всего Маха ударил прямыми пальцами В бетон, который, тем не менее Стал поддаваться бешеному нажиму Андрюхе казалось, что это противостояние длится до невозможности долго Вот кончик близковицы пробил черную ткань плаща и воткнулся в кожу Проникая все глубже и глубже Спарывая грудную клетку, ломая кости и дрявя легкие Все это время он давил, надрывая жилы и пальцы Пот заливал глаза, звучал чей-то громкий крик Из распоротой груди на Андрюхину руку совсем немного плеснула кровью алой и парящей на холодном воздухе Он одернул клинок, и на пол из раны хлынула кровь Крик замер, адреналин сотрясал Андрея Он растерянно отступил назад, насторожно глядя на продолжавшую оставаться на ногах Марену В великом изумлении, взиравшую на него — «Ранил меня. Видно было, что она вот-вот готова упасть. Кровь все еще щедро вытекала из раны. Я убил тебя», — неверяще произнес он с вытянутым к ней клинком. Она, не сказав ни слова, рухнула на пол. И в то же мгновение светящиеся макрицы ярко вспыхнули и одновременно лопнули, погрузив все во мрак... И, обдав рюху со спящим на полу домовым крупными брызгами мерзко пахнущей слизи, Руна перестала обжигать кожу плеча. При свете клинка Андрей сильно бьющимся сердцем увидел, что на месте упавшей на пол Марены, кроме внушительного пятна, разлившейся крови, ничего нет. Он присел и свободной рукой поднял с пола маленького домового и, зажимая его поперек туловища, мышкой, шагнул в коридор. Такой же темный, забрызганный отвратной слизью. Хотелось отмыться. Вонь пропитала одежду и дыхание. Темнота пугала. Он со злостью трепанул плюху, но тот не желал приходить в себя. Рюха тряханул его снова и еще раз... когда, наконец, коротышка застонал, зажатый локтем спутника почти под горло. Андрюха поторопился опустить домового на пол, выбрав местечко, более-менее свободное от разлетевшейся везде слизи. Лежа на спине, Плюха открыл мутные глаза и прохрипел. «А что у тебя с пальцами?» Андрей с недоумением посмотрел на свою руку и увидел, что клинок по-прежнему торчит из навершия кисти. Вот правда... Два пальца на ней, большой и безымянный, оказались сломаны Странно, что он только сейчас почувствовал боль Да и не боль даже, а так, неудобство «Интересно, а сломанные пальцы Близковица сможет вылечить?» «Главное, что не мешает», — ответил он «Поднимайся, надо идти» Сказал и подумал, что «да, в самом деле надо» «А где та?» – спросил домовой, вставая на ноги. «Холодная!» – растаяла. Хмуро сказал Андрей. «Идем». Он зашагал по коридору, не оглядываясь на плюху, ведомый лишь близковицей, которая, оправдывая свое имя, светилась над его вытянутой вперед рукой. Им овладела мрачная решимость обязательно найти этот камень и уничтожить его, если это вообще возможно. Он не думал сейчас о том, какая опасная нечисть может здесь ему встретиться и что с ним может случиться, нет. Он желал только разрушить этот мир страха, что пришел сюда. Он не хотел существовать там, где едят человечину, выпивают из людей кровь или приносят их в жертву, где каждую секунду ждешь нападения какого-нибудь чудовища. Коридор все никак не заканчивался, хотя Рюха, по его представлениям, прошагал уже несколько сот метров, а по бокам все тянулись и тянулись закрытые двери. Некоторые из них Андрей сначала осторожно открывал, потом в раздражении распахивал, но везде его встречал темный учебный кабинет с остатками лопнувших мокриц. Прямо на полу сатаны непонятно только в каком измерении. Пробурчал он себе под нос, но смешно не было. Напротив, этот нескончаемый коридор пугал его. Сразу пришли на память виденные когда-то ужастики. Казалось странным, что здесь не бегают стаи оборотней и не бродят толпами упыри. «Мы правильно идем?» — обратился он мысленно к Блесковице. «А то вдруг этот коридор дай Марса тянется». «Еще немного», — прозвучал ответ. «И будь готов». Он хотел спросить, к чему, но не успел Клинок, независимо от его желания, рванулся вниз от уровня груди практически до самого пола Раздался громкий треск, как от вспарываемой материи В лицо ударил шквал холодного ветра, густо насыщенного запахами земли и гниения Опора под ногами исчезла Он обрушился вниз Желудок едва успел подкатить к горлу, как его ступни с силой ударились о землю Не державшись, он упал. Порыв ветра был такой, что Андрей поневоле зажмурился, а когда снова открыл глаза, то увидел, что бесконечный коридор исчез, а сам он лежит на земляном полу в каком-то просторном помещении, стены которого терялись в почти полной темноте, куда он не мог проникнуть даже новоприобретенным зрением. Свет здесь присутствовал только в двух местах В десятки метров перед ним ярко светился синим большой камень Уже виденный Андреем, когда он спасал приятеля от колдунов И клинок в его руке, налившийся таким скущенным белым светом, что казался идеальным Бросив быстрый взгляд, он убедился, что домового нет рядом И испытал облегчение Очень не хотелось, чтобы с маленьким отважным ворчуном что-то произошло. Возле камня стояли фигуры в глухих черных плащах, причем здесь их было не трое, как тогда, а не менее семи-восьми человек. От камня, лежащего в круге колдунов, исходила вполне ощутимая вибрация. Ко всему прочему, он издавал легкое гудение, словно трансформаторная будка. «АллатР» окружали тела людей, некоторые из которых были в лагерной робе, кто-то в ментовском камуфляже, третьи в гражданской одежде. Объединяло их только то, что все они были вы Трупы даже не лежали, сложенные в одном месте, а валялись, как будто отброшенные за ненадобностью хлам. Ближайший ближайшие крюхи колдун поставил ногу на спину одного из мертвецов, чтобы ловчее перерезать горло одной из жертв, немолодой, полной женщине в синем халате, что покорно стояла у жертвенника в ожидании удара. Сейчас колдун, как и все его собратья, обратил невидимое под глухим капюшоном лицо в сторону Андрея. В тишине с длинного серповидного ножа медленно и тягуче сочилась кровь, тяжело падая на земь. Внезапно тот, что был с ножом, что-то коротко выкрикнул, протянув окровавленное лезвие в сторону рюхи. И в этот же миг непробиваемая для света темнота вокруг выпливала из себя тех самых чудищ, встречи с которыми так опасался Андрей. Моментально оказавшись на ногах Он развернулся к нападавшим Выставив перед собой руку Из которой яростно светясь Хищно торчал клинок блисковицы. Руна на плече горела огнем Первым перед беглым зэком оказался совершенно лысый упырь в ментовской форме и погонами майора на плечах Рюхи даже показалось, что он видел его мельком на вахте, когда его вели в барак Но сейчас этот кровосос, раздявив широкую от уха до уха пасть, полную длинных острых зубов Прыгнул на него с выражением кровожадного безумия на Харе Навстречу ему Андрюха послала острие полыхающего клинка, уходящего прямо в зубы пасть голова кровопийцы буквально взорвалась от удара расплескав во все стороны мозги и кровь. Андрей быстро отер лицо, на которое упали брызги И тут же приготовился встречать следующих врагов, которых недостатка не было На него лезла уже целая толпа уже знакомых ему чудищ и невиданных раньше Оборотни в своей звериной личине, вурдалаки с бледными мордами и оскаленными зубами Летающие твари размером чуть больше голубя, но при этом с перепончатыми крыльями и маленькими человеческими головами С острыми клыками Гигантские пауки С огромными хелицерами Сочащиеся ядом И многие другие Кому нет названия в учебниках И кто просто не мог существовать в Яве Он резал, колол, рубил наотмашь По многочисленной нечисти Вертясь во все стороны Как сумасшедший До него дотягивались, кусали, хлистали шипами, драли когтями, но никто из нападавших не смог причинить ему по-настоящему серьезные раны Он был весь собрызган своей и чужой кровью, сердце бешено бухало в груди, воздух с степением проходил в легкие, рука с клинком двигалась все медленно Андрей не знал, сколько еще нечисти таится под неведомым покровом темноты, откуда они лезли под беспощадный свет и столь же безжалостные удары близковицы, когда вдруг понял, что монстров становится все меньше. Хотя и оставшиеся нисколько не устрашенные гибелью своих собратьев нападали с прежним напором рвения. рвением. Чувствовал, как холодный поток устремился от клинка через все его тело, вымывая усталость и прогоняя отчаяние. Спасибо Выдохнул он, доставая в замах еще одну тварь в этот миг Услышал чей-то знакомый голос Орущий что-то бессвязное И воинствующее Рюха бросил быстрый взгляд В сторону шума и увидел плюху Который оставался в том Бесконечном коридоре, откуда так неожиданно выдернула его самого близковицы и теперь Неизвестно как появившийся Здесь домовой налетел На нечисть нападающую На Андрея, Но его удивило даже не то, что коротышка кинулся в драку, а то орудие, что он держал перед собой обеими руками. Подобное оружие Андрюха видел только на картинке и был поражен его грозным видом. С палки, с локоть длиной свисала цепь с приделанным на ее конце небольшим металлическим шаром, на котором были острые короткие шипы. Кистень. И насколько мог заметить Рюха, владелым коротышка очень умело. Во всяком случае, нечисть, обратившая на маленького бойца свое внимание, с напами валилась от его ударов. Во время схватки Рюха сместился почти вплотную к жертвенному камню, вокруг которого по-прежнему стояли колдуны неподвижно, наблюдая за боем. Андрей сражался уже посреди трупов людей в изобилии устилающих пол. Внезапно в воздухе громыхнуло, и вслед за этим прозвучало повелительное. Достаточно. Нечисть в раз отхлынула от Андрея, который быстро оглянулся на раздавшийся голос. Рядом с камнем находился Чернобог. В своих черных серебром одеждах Колдуны, как один, синхронно поклонились своему повелителю Тот стоял немного, скособочившись на бок одной рукой на длинный посох Который отличался от жезла, что был у него в первую их встречу только длиной В помещении наступила тишина Андрей стоял с трудом, втягивая в себя воздух, весь в крови, чувствуя, как болят многочисленные раны, полученные им во время сражения. Чернобог вперил в него свой взгляд и медленно произнес. «Ты очень упорен. И еще раз предлагаю тебе присоединиться к моему воинству. Несмотря ни на что, ты... ты мне нравишься». «Твоя жена мне предлагала всего лишь безопасность!» Ответил Андрей задыхающимся голосом. «А ты вот... воином...» «Женщины!» Небрежно произнес владыка Нижнего Мира. «Разве они могут принимать правильные решения? Но я умею выбирать помощников!» С этими словами он махнул кому-то за своим плечом и на свет, испускаемый камнем, Ступил Ряба «Хорош помощничек!» Сплюнул в нескольких метрах от Андрюхи неугомонный домовой, угрожающе помахивающий своим страшным оружием «Недаром он мне не понравился!» Чернобог взглянул на коротышку и резко сказал «Ты лучше о себе подумай» Он коротко усмехнулся «Надо же!» «Уже мелкие духи противоречат мне!» Ответом ему было угрюмое молчание Впрочем, он сразу отвернулся от плюхи и сказал, обращаясь к стоящему рядом Лехе «Может, хоть ты прочистишь своему другу мозги?» Ряба сделал несколько шагов и оказался прямо перед приятелем «Привет, братан!» «Ага», — зло ответил ему тот. «Давно не виделись. И что ты мне скажешь?» Он прямо смотрел на Леху с удовлетворением замечая его взгляда, растерянности, смущения. Ряба по-прежнему был в телогрейке, которую они передавали друг другу на протяжении всего трудного пути, как эстафету. «Насколько хорошо служить нечисти!» «Погоди, Андрюх!» — приятель выставил перед собой руку. «Не гони лошадей!» «Мы поговорили с ним, и я, я много понял. Ну, не надо думать, что он вот такой вот прям злодей. Тут все намного сложнее. Вот послушай». Пошел нахер, четко обрубая всякие разговоры, сказал Рюха. «Я думал, ты мой друг, а ты... Вот теперь твои друзья». Повел он вокруг себя рукой. «Дурак ты сам такой. Иди к своему хозяину». Не говоря больше ни слова, бывший приятель окинул его... Презрительным взглядом и развернувшись, отошел к Чернобогу, став у него за спиной Владыка Нави пожал плечами «Что ж, ты не оставляешь мне выхода, и все равно будешь слушать мне, но только мертвым!» Он небрежно кивнул головой, и все колдуны одновременно шагнули к нему «Хочешь победить? Нападай!» Пришли на память слова тренера, и Андрей не стал ждать, когда проклятые колдуны подойдут к нему. За время короткого отдыха он успел перевести дыхание, и забыв о боли и усталости, терзающих тело. Он в несколько быстрых прыжков приблизился к направляющимся к нему капюшонистым и в последнем прыжке рыбкой пронесся над ними, задев ногами голову ближайшего из них. Пал он прямо на камень. Крупная дрожь пронзила его от пяток до макушки Синий свет, вспыхнув, ослепил Он услышал громкий крик Чернобога Не видя, как тот резко махнул посохом То ли намереваясь ударить его, то ли столкнуть с салатаря Но сам Рюха, чувствуя всем телом мощную вибрацию камня Размахнулся и вслепую, со всей силы Вонзил близковицу в жертву Камень вспыхнул и закричал Андрея сотрясала дрожь Ему казалось, что его беспрерывно хлещут электрические разряды Что его тело рассыпается на атомы Он уже не видел, как упала полная женщина, предназначавшаяся в жертву Как присел, зажимая уши бывший приятель Как посох Чернобога вывернулся у него из рук Соприкоснувшись с внезапной невидимой завесой окруживший камень. Рюха падал в темноту, в которой не было ничего. Все скрепы, удерживающие в равновесии душу, разум, тело, сейчас разорвались, разметав его сущность по всей вселенной. Оглушающий крик Аллатыря истончился до комаринного писка. И камень взорвался. ВК-2 уже сутки работала комиссия, причем включала на себя сотрудников всех силовых ведомств. Когда два дня назад никто из областного УФСИНа не мог связаться с администрацией колонии, то это сначала не вызвало сильного беспокойства. Но спустя несколько часов в учреждение отправилась машина с начальником режима и двумя операми, которая благополучно добралась до района и также благополучно пропала со связи. Тогда обеспокоились всерьез. В район отправили ведомственный спецназ под руководством заместителя начальника управления по безопасности. По пути их следования глава ведомства принимал доклады от подчиненных каждые пять минут – До районного центра спецы добрались без происшествий, отрапортовав о том, что въезжают на окраину и заметив при этом, что никакого движения не наблюдают Последнее очень заинтересовало генерала, он запросил подробностей и связь пропала, словно по мановению волшебной палочки Полная тишина в эфире Происходящее требовало решений на другом уровне О чрезвычайной ситуации было доложено в столицу и закрутилось. Понаехавшие чины и специалисты вынули душу из всех сотрудников управления, задавая вопросы по колонии в целом и конкретно по всем работающим там. Формировалась большая группа, включающая в себя специалистов всех мастей Еще большей тревоги и напряжения Добавили сообщения из управления МВД О невозможности связаться со своим отделением в райцентре И пропаже сотрудников, направленных туда для разъяснения ситуации В докладной отмечались многочисленные заявления граждан Имеющих родственников в районе Ни с кем из которых также не могли выйти на связь Когда группа была сформирована окончательно, она включала в себя даже биологов и спецов по радиационной и химической безопасности. На всем пути следование связь с областью поддерживалась постоянно. Курировал проведение операции замначальника столичного ФСБ генерал Усков. Все ждали неизвестно чего, Но на удивление, группа из полтора десятка различных автомашин благополучно въехала в райцентр, непрестанно докладывая о увиденном. И вот это увиденное имя заставило Ускова объявить в районе чрезвычайную ситуацию из-за эпидемии, вызванной каким-то неизвестным вирусом. «Местность была оцеплена всеми имеющимися силами. Группа беспрепятственно добралась до колонии, отмечая в докладах полное отсутствие живых людей на улицах, врезавшиеся друг в друга заборы и стены автомобили, разбитые окна и мертвецов, лежащих тут и там с явными признаками насильственной смерти. Как будто их дикие звери рвали, как выразился один из водителей». Делая короткие остановки для осмотра, спецы добрались до ИК-2, где перед ними предстали распахнутые ворота и зрелище ужасающей бойни на плаце для построения. Впрочем, трупы были везде. На вахте, в кабинетах, в цехах учреждения складывалось впечатление, что здесь орудовали целые стаи волков, причем бешеных. Настолько ужасные раны покрывали тела людей». Некоторые из трупов имели лишь по одному укусу на горле, но вся кровь из них была выпущена полностью Группа принялась за методичный осмотр В колонию прибыл генерал Усков с огромной свитой, прошел по учреждению и распорядился изъятью всех смартфоны Наконец, стали поступать сообщения о найденных живых Прежде всего генералу сообщили о нескольких заключенных бесконвойниках, обнаруженных в своем жилом помещении за пределами лагеря. Приведенные в лагерь они были допрошены Усковым лично, но вели себя абсолютно неадекватно. Один просто тупо вращал глазами, ни на что не реагируя, другой только мелко хихикал и облизывал толстые губы, третий же вовсе прорывался в зубами в любого подошедшего к нему «слишком близко». Говорить с ними было бесполезно Стали объявляться и гражданские Люди выходили к снующим везде машинам, в которых по всему району разъезжали силовики, оценивающие и фиксирующие все происходящее Выжившие рассказывали настолько невероятные вещи, что озабоченный этими сообщениями «Усков» Распорядился приготовить для них отдельное жилье в райцентре, куда им подвозили продукты и все необходимое для жизни, правда, все средства связи у них отобрали, а общежития пищевого техникума, где их разместили, окружили автоматчиками со строгим приказом никого не выпускать и не впускать, кроме тех, кто является туда по долгу службы. Ошарашенный услышанным о призраках, оборотнях и тому подобном, генерал собрал все видео, аудиоматериалы, рапорты сотрудников, показания выживших и вылетел в Москву. Несмотря на предельное внимание к произошедшему и энергичность всех причастных к этому делу, расследование ничего не дало. Слишком уж нелепы казались рассказы оставшихся в живых о непрекращающейся ночи и всякой нечисти, напавших на людей в колонии тщательно пересчитывали и проводили опознание мертвых сотрудников и зэков. многих так и не смогли обнаружить среди них числится как начальник колонии с несколькими работниками так и четверо зеков самым странным было то что здание школы в учреждении оказалось разрушенным почти до основания Специалисты лишь разводили руками, не в состоянии объяснить, от чего это произошло, но применение какой-то взрывчатки отрицали категорически. Работники МЧС, допущенные к операции, занимались разбором завалов, но найти под ними никого не удалось. Случившиеся засекретили, связав всех причастных расписками о неразглашении, а сам лагерь законсервировали, поставив его на долгосрочный баланс ведомства». спецслужбы проделали титаническую работу, объезжая родственников погибших и выдавая каждому различные версии случившегося с их родичами, объяснения произошедшему так и не было найдено. Поселок близ колонии обезлюдил. Немногие оставшиеся в живых жители после окончания карантина не вернулись обратно, поменяв место жительства на более спокойное, Поэтому и не было свидетелей тому, что в иногда вдруг сами по себе хлопают двери, гремит посуда, а по ночам можно различить, как изнутри домов доносятся чьи-то едва слышимые голоса.